«Ну, что сказал врач?» Манана ждала ее на пороге. «Он сказал, что вы на меня давите?» ответила Нина. «Кто я?» возмутилась Манана. «Что я делаю? Давлю? Как это? Это я виновата, что ты заболела? Подожди, я должна позвонить Маечке». «Ты зачем дала плохого врача?» закричала Манана в трубку. «Ты знаешь, что он сказал Нине? Что на нее давит свекровь? Он что, не знает, чья она невестка? Ты его не предупредила? Как он посмел такое сказать?» После долгих телефонов разговоров Манана вышла в гостиную и сказала «Я больше не буду на тебя давить». «Спасибо», — ответила Нина. Если бы доктора не рекомендовала Маечка, если бы он не знал двоюродного брата Ляли, Нина, конечно же, не смогла бы говорить при любом удобном случае «Вы опять на меня давите». «Что? Я? Даже не собиралась! Даже не начинала!» Тут же начинала оправдываться Манана. Но она так и не согласилась с этим диагнозом и поставила свой. Нине вредно работать. Ее депрессия из-за работы. Она, как нормальная женщина, должна заниматься домом, а один раз даже проговорилась, что переживает. Гоги может увести Нину от Мираби. Тут у Нины случилась настоящая истерика. Она так хохотала, что слезы потекли. «Что ты смеешься?» — не поняла Манана. «Проводишь с Гоги столько времени, что я не знаю, что думать. Если Мираби вдруг ослеп и оглох, то я нет». «Что у тебе в банке медом намазано? Зачем ты туда хочешь? Давай ты уволишься, а? Тебе жалко, что ли? Ради меня мне будет спокойнее». «Манана Александровна, а деньги? Разве вы не говорили, что с моей зарплатой всем стало легче жить? Разве вы меня не хвалили, что я сама могу заработать? Или вам плохо с новой колонкой?» Тут свекровь поджимала губы. На свою зарплату Нина купила не только стиральную машинку, но и поменяла колонку в ванной, установила кондиционер в гостиной, починила все розетки в квартире, поставила микроволновку. И свекровь просто нарадоваться не могла. Правда, сначала кричала, что все это не нужно, но быстро находила удовольствие в новых приборах и приспособлениях. А уж когда Нина купила электрическую мясорубку, счастью у Мананы не было предела. «Ты не переживай», — заявила она Нине. «Я научу тебя просить деньги у Мираби. Ты не умеешь это делать, поэтому он не дает тебе деньги. Ты научишься, и тебе не нужно будет работать. Мираби никогда не оставляет деньги на хозяйство, так?» «Да», — ответила Нина. «Ты, когда просила у него деньги, перечисляла, что нужно купить, за что заплатить?» «Конечно. А вот это не нужно делать?» «Он не понимает совсем. Надо говорить так. Мираби, оставь деньги там!» «Там это где?» — уточнила Нина. «Какая разница где? Обычно он на телевизоре оставляет. Так ты ему скажи. Мираби, оставь деньги там. Если он сделает вид, что не услышал, а он прекрасно умеет делать вид, что не слышит, что просто оглох, тогда надо ему крикнуть громко. Мираби, положи туда деньги!» «И что, положит?» «Конечно, смотри!» Манана уселась на диван и преподала мастер-класс. «Мираби!» — протяжно позвала она сына. «Оставь там деньги!» «Мамочка, ты меня слышишь?» Мираби, как и предсказывала свекровь, сделал вид, что оглох на оба уха. «Мираби! Мамочка, положи туда деньги!» Проорала Манана так, что слышала даже рима во дворе. И Мираби тут же выскочил из комнаты и выложил на телевизор купюры. «Ну, ты видишь?» — ухмыльнулась довольная монада «Ты можешь не работать?» «Не могу», — ответила Нина. «У нас очень большие расходы. Мираби не сможет всех содержать». — Конечно, не сможет, — подтвердила Манана. — Зато я смогу. — Вы? — удивилась Нина. Она все еще не знала свою свекровь, все еще удивлялась и, чего уж говорить, восхищалась. — Да, я долго думала, но теперь мне все ясно. Я тебя никому не отдам, тем более какому-то гоги объявила свекровь. — Я тебе сейчас сделаю то, что давно должна была сделать. Манана ушла в свою комнату и вернулась совсем нескоро. На вытянутых руках она держала шкатулку. «Какая красота!» Нина с нескрываемым восторгом смотрела на бриллиантовый браслет, который лежал в этой шкатулке. В том, что бриллианты были настоящими, не было никаких сомнений. От скупого блеска замирало дыхание, а камни были восхитительны. «Это браслет моей прабабки», — сказала с гордостью Манана. «Он мне по наследству достался. Вот видишь, здесь камней нет». Манана повернула браслет, и Нина увидела, что рядом с замочком камни отсутствует «Раз в год я отношу браслет ювелиру. Он мой одноклассник, я ему верю», — рассказывала Манана, — «и он достает один камень. Потом продает. Видишь, здесь еще много камней. Самые крупные я не трогала. Мираби о браслете не знает. Он по женской линии передается». «Я хотела отдать тебе его после вашей Смираби свадьбы, но отдам сейчас. Ты никогда не будешь нуждаться. Это будут твои личные деньги. Я же знаю, как женщине нужна независимость». «Мадана Александровна, но я не могу. Это... это же семейная реликвия». «А когда Каха тратил деньги на ожерелье для своих кикелок, я на что жила? Чем платила за свет, за воду? На какие деньги мясо покупала?» Манана тяжело опустилась на стол и перестала улыбаться. На Нину это произвело не меньшее впечатление, чем бриллиантовый браслет. «На какие деньги я Мираби учила, как я жила, пока тебя не было? Ни одного камня на год хватало. А в один год я два камня продала. Тогда у Кахи был приступ». «Приступ? Он заболел?» «Это я тогда заболела». «У Кахи часто были приступы, но тот был совсем тяжелый. Он лежал на диване и говорил, что его никто не любит и не ценит. Не работал совсем. Даже на хлеб не было денег. И вы продавали камни?» «Конечно. А что я должна была сделать? мирабежи должен был хорошо жить и питаться. Пока мужчины лежат на диване, мы должны их кормить». «Они ведь не могут умереть от голода. Это недостойная смерть для мужчины. Как Каха любил лежать на диване. Он же считал себя гением. Ему нужно было признание, и я ни разу не сказала, что ему надо искать работу. Говорила то, что он хотел услышать. Пусть к нему приползут, на коленях приползут и попросят, чтобы он работал, а он пусть еще подумает». «Имираби, я то же самое всегда говорила». Мираби не так любит лежать на диване, как его отец, но я должна тебя предупредить. Вдруг он потом начнет лежать. Так вот, пока он будет думать, что гений, у тебя денег на хлеб не хватит. И ты будешь нервничать. Я не хочу, чтобы у тебя были такие нервы, как у меня. Поэтому ты должна знать, что всегда сможешь купить кусок мяса для своего мужа, моего Мираби, и достойно похоронишь меня в пантеоне. Видишь, тут камня нет». Это я каху похоронила. Так похоронила, что весь город говорил. Да, и вон то одеяло и те занавески я купила с этого камня. Так я себя радовала. И ты будешь себя радовать, купишь все, что захочешь. А кто подарил такой браслет? У моей прабабки был мужчина. Он подарил. Моя мама говорила, что прабабка была невероятная красавица, и у нее был роман, такой роман, что об этом даже сплетники боялись болтать. И прабабка с этим мужчиной провела одну ночь. Он уехал и оставил ей браслет. «Знаешь, если бы у меня был такой мужчина, я бы тоже не раздумывала про роман, и у тебя было бы два браслета. Но у меня был только Каха». «Вот, смотри, браслет лежит в этой шкатулке. Шкатулка в моей комнате, в ящике справа. Ящик открытый, не запирается. К нам несколько раз воры пробирались. Хотели браслет этот украсть. Но они дураки были. Думали, что это дешевка испорченная, раз камней нет. У нас даже воры ничего нормально украсть не могут. Но только не говори о браслете мирапи. Для него это станет ударом. Каха, когда узнал, начал страдать запорами». «Но что он мог сделать? Он хотел хорошо кушать и иметь теплый дом, только заплатить за это не мог, а я могла. Поэтому он со мной никогда бы не развелся. И Мираби тоже не разведется, если браслет будет у тебя». «Вы содержали семью?» Манана опять превзошла все ожидания Нины. Она опять была восхищена свекровью. «Да!» — нескрываемой гордостью ответила Манана. «Все об этом знают. О моем браслете легенды ходят». «Теперь он твой. Только не ходи больше в твой банк». «Я так не хочу, не могу. Пусть он будет у вас», — сказала Нина. «Я заработаю. А вы продайте камень и потратьте все на себя. Купите все, что хотите. Пусть вам будет приятно». «Ты такая глупая, что глупее моего Мираби», — улыбнулась Манана. «Жужуна говорила, что ты странная, но не до такой же степени». «Отказываться от бриллиантов! Дочка, ты что, правда любишь Мираби?» «Манана Александровна, я люблю вас. Я люблю ваш дом, ваши тарелки, бокалы, даже ваш паркет люблю. Я люблю Мираби. Но я и так буду о вас заботиться!» Нина заплакала. «Здесь мой дом, но вы меня тоже поймите. Я хочу замуж, детей хочу. И чтобы мы жили все вместе, чтобы вы стали бабушкой. Но как я это сделаю одна? Мираби опять на меня не смотрит!» «Мне плохо. Я не знаю, что будет дальше. Я любви хочу, понимаете? Настоящей любви и свадьбы в платье. Настоящей, а не фиктивной. Я хочу праздника, надежд, будущего, понимаете?» «Нет, не говори так. Если я сейчас заплачу, все будут говорить, что моя невестка меня до слез довела. Нина, дочка, я буду есть твое варенье, которое ты из забора сварила. Только не оставляй меня!» «Манана Александровна, вы моя семья. Я никогда вас не оставлю!» «Даже если мы расстанемся с Мираби, я буду за вами досматривать, обещаю». «Тогда ты -то не выходишь за Мираби замуж?» «Потому что он не делал мне предложение». Нина разревелась и убежала в свою комнату. «Не понимаю, что такое предложение?» Позвонила Манана на маечке. «Как его делать? Ты мне объясни. Девочка уже живет с нами. Разве это не предложение?» «Я ее в пантоне обещала похоронить и браслет свой бриллиантовый передать. Разве это не предложение?» «Манана, твой Мираби — идиот!» «Да, идиот!» «И можешь на меня сколько хочешь обижаться. Я тебе сейчас все скажу. Если бы твой Мираби был бы поумнее, ты бы уже сейчас внуков ждала, но нет!» «Вот ты как замуж выходила! У тебя платье было, праздник был, подарки были. Нина тоже хочет!» «Все не могу с тобой говорить, так я возмутилась!» «Тебе доктор таблетки передал?» «Передал. Так вот, выпей!» «Раз ты советуешь, что я выпью?» — покорно согласилась Манана. Валиум Манане понравился. Даже очень. Раз в неделю после в Глазунова она торжественно объявляла «Все, я сегодня расслаблюсь!» и удалялась к себе в комнату. Валиум так влиял на нее, что еще сутки она ходила медленно, улыбалась, подолгу сидела у окна и была идеальной свекровью. «Может, ей почаще давать Валиум?» — предложила Шушана, когда Нина рассказал ей про чудесное действие таблетки. — С ума сошла? Мне не нужна свекровь, наркоманка. — Да, ты права. А может, ты её пить приучишь? — Это как? — Ой, у меня был тут такой день, не целых три дня. К нам родственники приехали, мои заловки. А ты знаешь, как я нервничаю, когда они приезжают? И утром, чтобы успокоиться, выпила вина. Потом часа через два ещё бокал выпила, так нервничала. Вечером думаю, что так хорошо день прошёл. Я с ними даже не поругалась». Даже мой Ика удивлялся, что я такая ласковая и смирная была. Так он радовался. Так я только на следующее утро сообразила, что целый день пьяная проходила. но ну, не то чтобы пьяная, но слегка выпившая. Пока заловки гостили, я каждые два часа пила вино в лечебных целях, от нервов. Они уезжали с такими лицами, ты бы видела. Конечно, я и готовила, и комплименты им говорила, и веселая была. В первый раз они Ике про меня «хорошее» сказали. Только удивлялись, чего я так изменилась. Вот я и думаю, может, Манане тоже каждые два часа наливать. Тогда у меня будет свекровь-алкоголичка. Или я сама быстрее сопьюсь. Я же с ней за компанию пить буду. Несмотря на все разговоры, жили они как прежде. Даже лучше, чем прежде. Манана изо всех сил стараться не давить на Нину, а Нина быть хорошей невесткой. Мираби приходил домой вовремя, ужинал, шутил, рассказывал о каких-то незначительных новостях. Они с Ниной жили, как муж и жена, только спали по-прежнему в разных комнатах. Хотя Нина могла бы настоять на скорой свадьбе, а Мираби мог бы сделать предложение. Нина понимала, что ее временем, вниманием и душой опять полностью завладела Манана. На свекровь она смотрела уже совсем по-другому и не переставала удивляться тому, как мало знает о женщине, с которой живет под одной крышей. Как-то вечером Нина пришла с работы и нашла свою свекровь в смятении. Манана металась по комнате и заламывала руки. У нее даже брови сдвинулись на несколько миллиметров, так она волновалась. «Что случилось?» — Нина перепугалась не на шутку. Свекровь в таком взволнованном состоянии она видела впервые. «Мне нечего надеть!» — закричала Манана. Да, она именно что закричала, чем еще больше перепугала Нину. «В каком смысле?» «В прямом! Мне нечего надеть на похороны! В этом платье я ходила в концертный зал, и его все видели! Вот в этом платье я уже ходила на похороны, причем два раза! Гига умер, мне нечего надеть! Мне срочно нужно новое платье!» «На похороны?» — уточнила Нина. «Ну, конечно! Это же Гига умер, а не кто-нибудь! Я же его знаю!» Он на свои похороны соберет весь свет, да он и при жизни такой был. Они с Кахой все соревновались, у кого друзей больше и стол богаче. Как маленькие, с ума сойти можно было. Каха первым умер и попросил меня, чтобы я так сделала, чтобы его весь город провожал. Мне что, жалко, что ли? Пусть провожают. И я точно знаю, Гига решил Каху перещеголять. У него не город, два города провожать придут, чтобы Каха в гробу перевернулся. Я вот думаю, они рядом лежать будут, они и на том свете мериться будут. Так вот, родственники Гиги такие поминки сделают, что весь пантеон от зависти еще раз умрет, а мне нечего надеть. Как я появлюсь у Гиги в старом платье? Он же вас не увидит, улыбнулась Нина. Слушай, мне сейчас не до шуток. Маечку Сляли я уже вызвала. Как ты думаешь, я что, успею купить и лишить? У меня есть отрез, но я очень переживаю. У гигины жены Кати, то есть вдовы, точно такой же отрез. Мы вместе покупали, и она его как раз на похороны гиги отложила. Я точно знаю, нигде к Кате в том отрезе не появлялась. «И я вот держу. Вдруг мы вместе в одинаковых отрезках появимся. Этот гига прямо из гроба встанет, чтобы посмеяться. И Каха тоже встанет. Зачем мне нужно, чтобы они вставали? Что мне делать?» В этот момент в квартиру ворвалась маечка с платьем. «Вот, принесла. Нина, свари мне кофе. Умоляю!» Нина бросилась на кухню. В этот момент в квартиру влетела Ляля, которая тоже держала в руках платье. «Давай, примерь уже!» Подруги Мананы уселись на кухне и ждали выхода Мананы в платье. Первым был наряд от Маечки — чёрное платье, щедро усыпанное пайетками. «Ой, сними немедленно!» — закричала Маечка. «Ты же не гамбузия!» «Кто такая гамбузия?» — спросила Нина. не но ты совсем летаешь! Рыбка такая! В болоте живёт, комаров ест, у неё брюхо толстое, вылитая Манана в этом платье! Манана, иди другое надень!» Мана, назардевшись, как девочка, побежала примерять второе платье. «А зачем так на похороны наряжаться?» — спросила Нина, наливая кофе. «Как зачем?» — ахнули дружно Маечка с Лялей. «На похоронах нужно выглядеть лучше, чем на свадьбе. Там же можно познакомиться!» «Как я хочу пойти на похороны Гиги!» — воскликнула Маечка. «Все хотят!» — одернула ее Ляля. Только там вход будет такой, что мышь не пролетит. Кэти сказала, что если увидит хоть одну любовницу Гиги, то прямо там ее рядом с Гигой в гроб положит Ты же знаешь, Кэти, там такой контроль будет, какого нигде нет. Кэти уж постарается. «Я не была любовницей Гиги, почему мне нельзя на его похороны? Почему меня не позвали?» — возмутилась Маечка. «Ты что, замуж хочешь?» — удивилась Ляля. «Хочу, конечно, кто не хочет? Если вдавец или князь какой-нибудь, то я очень хочу». «Князь, скажешь тоже, у того князя за душой ничего не будет. Потом сама ему заплатишь, чтобы развестись». вдавец вдовец-князь больше нужен, чем тебе, хотя бы ради Нины. И если Манана найдет себе жениха, то и не хорошо будет». «А что, Манана хочет замуж?» — Нина уже стояла, как столб. «Конечно, хочет. И похороны Гиги — лучший шанс найти мужа. Очень удачно он умер. Прямо я его зауважала, как он умер. А зачем еще на похороны ходят, если не найти себе мужа? Тем более на такие похороны. Уж Кэти постарается побольше мужчин соберет, чтобы Гига в гробу ее ревновал. Она столько лет с Гигой прожила, тоже любит пыль в глаза пустить». Манана вышла из комнаты. Второе платье тоже оказалось неудачным. «Что же делать? Тогда я вообще не пойду». Свекровь чуть не плакала от отчаяния. «Давайте я сошью», — предложила Нина. «Ну что там шить? С двух краев прострочить и вырез сделать». «А ткань?» — заламывала руки Манана. «Вам какая нравится?» «Вот знаешь, какое покрывало у Римы. Ну, у нее в спальне на кровати лежит». Манана говорила с такой страстью, что не оставалось никаких сомнений. а покрывале соседки она мечтала многие годы, как и о похоронах Гиги. Это покрывало ей от бабки досталось, когда рима замуж выходила, а бабки от ее бабки. Спальня у Риммы была так себе, посмотреть нечего, но покрывало с настоящей золотой нитью. Да если бы не это покрывало, риму бы замуж никогда не взяли. Только рима не понимает, что в покрывале золотая нить и стирает его в машинке. Нина, ты помнишь, она приносила стирать. Ты видела, какой цвет? Хорошо, я поняла. Найду вам такую ткань. Где ты найдёшь? Ещё про бабку Римы такую покупала, да бабка её чуть не плакала, когда покрывало отдавала. Это же чистый шёлк, что Брима это понимала, а она его на солнце пёк вешает. Манана Александровна, я вам сделаю платье, обещаю. Дайте мне два дня. А где ты машинку найдёшь? Найду. Когда похороны? Послезавтра. Манана Александровна, для вас так важны эти похороны? «Нино, ну, конечно! Ты думаешь, я хочу хранить верность Кахе? Да мне нечего уже хранить. Уже всю верность ему отдала, старая стала. А я так хочу любви, настоящей. Я так хочу узнать другого мужчину. Разве я не женщина?» «Да, у меня были поклонники, но они все были хуже кахи Неужели все мужчины хуже кахи Я хочу проверить. А Гига дает мне такой шанс. да так эти первые там будет женихов себе искать». «Манана Александровна, не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю», — пообещала Нина. «Когда я была молодой, мне платья не были нужны. Я могла голой выйти, и все мужчины на меня смотрели». «Если ты сейчас голый выйдешь, то на тебя тоже будут все смотреть!» — хмыкнула Маечка. «Перестань так говорить, я же нервничаю!» Нина, оставив подруг обсуждать предстоящее светское событие, похороны, побежала в ближайший супермаркет. Там, среди прочего, продавались готовые покрывала в ярких цветах с рюшками, брыжущие цветом и дешевым шиком. Нина схватила самый яркий набор, в котором было все — и цветы, и рюши, и понеслась к Римме. «Тетя Рима, вот это вам!» Нина плюхнула упаковку на стол. Соседка ошалела, смотрела на эту роскошь в современном стиле. «Нина, дочка, ты заболела? Манана опять тебя из дома выгнала? Ты скажи, что тебе надо, я и так дам!» Манана идет на похороны гиги и ей нечего надеть. Нина говорила все как есть. На вежливую ложь у нее не хватило бы фантазии. «Да, я слышала, как она с утра дверцы шкафа хлопала. А что те платья, которые принесли Маечка с лялей?» «Она в них выглядит, как гамбузия», — честно ответила Нина. Такую реакцию она не ожидала. Рима так начала хохотать, что чуть со стула не упала. «И зачем ты пришла?» — отсмеявшись, спросила соседка. «Манана хочет ваше покрывало», — призналась Нина. моё что? Покрывало? Она с ума сошла? Или своих таблеток перепила?» «Нет, она хочет платье из вашего покрывала. Я ей обещала сшить. Я никогда не видела бельмерочку такой, понимаете? Для нее это очень важно», — тараторила Нина, — надеясь уговорить соседку. «А вдруг она там с кем-нибудь познакомится, и у нее будет личная жизнь? Мне и врач сказал, что Мана не очень нужна личная жизнь. тётя Римма, умоляю, помогите. Вы же знаете Мана, но она впадет в депрессию, и тогда мне будет совсем плохо». Нина ожидала, что соседка ответит отказом, скажет, что они сошли с ума, но рима опять начала хохотать так, что у нее слезы из глаз полились. «Нина, девочка, ты мне прямо праздник устроила! Да я за такое тебе все, что хочешь, сделаю! Нина, ты счастье принесла в мой дом, еще и подарок принесла! Да это я тебе должна спальню на свадьбу дарить! Зачем же ты меня так пугаешь, если бы сразу сказала, что хочешь?» «Тетя рима я не понимаю», — призналась Нина. «Что тут не понимать? Да если я буду знать, что Монана на похороны Гиги пошла в моем покрывале, да я до конца жизни буду смеяться!» «Тетя Римма, только никому не говорите. Если Монана узнает, что я вам сказала, если узнает Кэти, что Монана в покрывале, то вы же знаете, что будет. Манана уже на вдовца согласилась лишь бы обойти Кэти, которая тоже будет искать себе на похоронах нового мужа. А Кэти точно будет в отрезе. Поэтому Монана не может в отрезе». «Нина, клянусь, я никому не скажу. Я сама буду смеяться. Мне больше смеха достанется. Забирай!» «Я тебе и машинку дам? Вот, садись, строчи!» «Что, Манана думает, я не знаю цены своему покрывалу?» «Знаю я прекрасно, но вот это, что ты принесла, мне нравится больше!» «Я люблю, чтобы было свежее и новое, я бы все выбросила и новое повесила и постелила!» «Да я просто умру за такое событие!» «Манана на похоронах Гиги в моем покрывале!» «Умирать буду, смеяться начну!» Пусть на мои похороны в шторах приходят. У меня шторы тоже красивые. Нина, тебя нам Бог послал. Я уж и не думала, что так смеяться буду. Что? Манана хочет замуж? За гнязя? Жужуна там еще от икота не умерла?» Ее-то на похороны Гиги не позвали? Один раз ее Гига приглашал на бокал вина, вот к Кэти ей этого, простите, не может, хотя Жужуна не пошла. Ох, сколько Жужуна клиентов упустит! Да за такое не ковер отдам! Ей не нужно платье из ковра, нет?» Нина помогла тете Риме распаковать и постелить новое покрывало. Новое, надо признать, смотрелось лучше. Соседка была очень довольна, любовалась, поправляла ткань, разглаживала складки. Нина вставила нитку, раскроила и села шить платье. «Ну как?» — показала она соседке то, что получилось. «Хорошо, но чего-то не хватает». «Блеска, как Манана любит, чтобы Кэти ослепла от зависти!» рима подскочила к окну и сняла со штор подхваты, подвески из бижутерии. «Вот, пришей, будет блестеть!» Может, дедушка Римма и торговал зеленью, но вкуса соседки было не занимать. Нина пришила камни к подолу, и платье сразу же преобразилось. Стало изысканным. «Дизайн?» — восхитилась рима «Слушай, а я и не знала, что ты шить умеешь!» «Никто не знал. Почему ты сразу не сказала?» «Да как-то неудобно было». Нина взяла наряд и понесла свекрови. Та ушла примерять и долго не выходила из комнаты. «Манана, ты там умерла, что ли? Ты решила мёртвой Гиги ехать?» — прокричала Маечка. «Выходи уже!» «Нина, дочка, выходи замуж за моего мираби Умоляю тебя, я делаю тебе предложение». Манана вышла из комнаты вся в слезах. Ты волшебница! Ты так меня любишь, как никто не любит!» Надо признать, Манана в новом платье была великолепна. Глаз не оторвать. Балахон струился, сверкал, переливался золотой нитью, даже дешевые камни издалека казались настоящими бриллиантами. Манана шла на похороны как королева. Наряд дополняла новая челма, которую тоже сшила Нина. Манана прикрепила к ней свою самую любимую рубиновую брошь. По ее рассказам у Кэти, которая была в том самом отрезе, язык отвалился и глаза ослепли от зависти. И Кахе было бы за Манану не стыдно. Жениха Манана на похоронах не нашла, но это было совершенно неважно. Важно то, что она стала самой роскошной женщиной в самом роскошном платье, о чем говорил весь город. Надо отдать должное Риме, она свято хранила тайну, из чего был сделан наряд, произведший такой фурор. Жужуун уже на похороны не позвали, чем нанесли ей смертельную обиду. И она тоже постаралась всем рассказала, какая у Манаана невестка, которую она нашла. И поклялась, что если к эти к ней на коленях приползет и попросит найти невесту для сына, Жужуна ей откажет, потому что лучшую невесту за годы своей многолетней практики она нашла Манане. После этих похорон Манана признала, что Нина может творить чудеса. И когда случилась очередная неприятность, Манана тут же все рассказала Нине. «Ларетта меня не записывает!» — объявила свекровь. «Какая Ларетта?» — не поняла Нина. «Куда не записывает?» «Как куда? На маникюр! Опять зачем-то обиделась! Надо Маечке позвонить, может, она знает, почему Ларетта мне отказывает!» Как уже давно поняла Нина, свекровь была привязана к людям и местам. И для нее становилась настоящей трагедией, если неожиданно закрывался магазинчик, в котором она покупала кофе, или если в старом доме, который много лет стоял с заколоченной дверью, вдруг открывался ресторан. На улицу Манана выходила с опаской. Она не узнавала город и противилась переменам. Переименование улиц она воспринимала как личную трагедию, а новые дороги — оскорблением. «Давайте вас запишем в салон», — предложила Нина, не понимая, в чем проблема. «Уж маникюршу в городе найти можно было легко». «Нет, я там не могу. А если Ларета узнает, что я пошла в салон и обидится?» «Ну и пусть обидится. Она же сама отказалась вас обслуживать». Но дело оказалось куда сложнее. Ларета была не просто маникюршей, но одноклассницей Мананы. Они даже дружили в школе, считались лучшими подругами. И все было хорошо до того момента, пока Манана не вышла замуж за Каху, а Ларета так и осталась маникюршей. Однако по части легенд, сплетен и слухов Ларета с легкостью могла составить конкуренцию своей однокашнице. они ней говорили не меньше, чем о Манане. Среди клиенток, особенно молодых, о ней ходила слава великого мастера. Ларета не работала в салонах, а ходила по домам и квартирам. Работала по старинке, опасной бритвой и теркой на длины ручки. В последнее время ретро вошло в моду, и к Ларетте запись шла за два месяца. С салонами, пусть хоть с золотыми раковинами и современными устройствами для дезинфекции, уже некого было удивлять. Ларетта же делала, как десятилетия назад. Инструменты она кипятила в ковшике, на плите, как шприцы. Терпеть не могла одноразовые салфетки, предпочитая давно застиранные, потерявшие цвет полотенца, накрахмаленные до скрипа. Маникюрша даже знать не желала, что такое европейский необрезной маникюр и безжалостно орудовала своими старыми щипчиками. Лаки у нее были тоже в стиле ретро. Где уж она их доставала, никто не знал. Но лак держался так долго, что потом только ларета могла его снять старым добрым вонючим ацетоном. Других средств маникюрша не признавала. «Ты знаешь, как она ноги делает?» — рассказывала Манана Нине. «Хрясь и полкило лишней кожи на полу. Никто так не делает». «После нее я себя русалочкой чувствую. У меня ног нет вообще. Только она очень обижаться стала. Скажи мне, что я опять сделала?» «Надо уляли спросить. Если Маечка не знает, то Ляля точно знает. Может, ты Жужу не позвонишь? Она имеет на Ларету влияние. Нина, дочка, сделай что-нибудь! Если Ларета тебя увидит, то сразу полюбит. А если она будет любить тебя, то у меня будут ноги русалочки». Ларетта, которая уже собиралась выходить на пенсию, вдруг обрела новую жизнь. А такой профессиональной славе она и мечтать не могла. И, естественно, стала очень придирчива к выбору клиенток. Записать к ней можно было только через две рекомендации старых, желательно любимых клиенток. Именно две, не меньше. Проще было попасть в тайное общество, чем к великой маникюрше. Сплетни и слухи о своем мастерстве Ларета тщательно поддерживала, рассказывая, будто между делом, каким великим актрисам она красила ногти и чьи пятки терла вот этой самой щеткой. Она брала за свои услуги даже не двойную, а тройную плату и могла себе позволить обижаться. «Она говорит, что ей нужно строить второй этаж!» продолжала сокрушаться Манана. «Сколько ее помню, она все второй этаж строит!» Да за эти годы и те деньги, которые она дерет, можно было дворец построить. Или башню многоэтажную, небоскреб. Но она имеет наглость говорить, что никак второй этаж не достроит. Все бедный прикидывается. Говорит, что если работать не будет, то ее дети и внуки так без второго этажа и останутся. Ну, не наглая. Да у ее сына своя квартира, дочку она в 18 лет замуж выдала. Та бедная девочка даже не поняла, как так случилось». Ее сын больше года на одной машине не ездит. В школе Ларетта такой же была. Прикинется, бедная еще плакать начнет. Ее все жалели. А что ее жалеть? Она нагло и хамит. Знаешь, что она мне в последний раз сказала? Что несправедливо жизнь сложилась. Я за Каху вышла, а она теперь вынуждена стричь ногти на моих грибковых ногах. Где она грибковые ноги увидела? Вот ты посмотри, зачем она такое про меня говорит». «Тогда почему вы хотите ее пригласить, если она вас расстраивает?» — не понимала Нина. «Давайте я вас в очень хороший салон запишу. Туда и Шушана, и Ирма ходит Очень хорошие девочки там работают. Хотя бы попробуйте. Если не понравится, больше не пойдете. В конце концов, это же просто ноги». «Как ты не понимаешь?» — воскликнула Манана. «Ларета знает то, что никто не знает. Она придет и за полчаса про весь район расскажет. Что там район, про весь город?» «А без нее мне скучно. Мне же никто ничего не рассказывает. Даже ты со мной не разговариваешь. А Ларета умеет рассказать, кто женился, кто умер, кто квартиру купил. Да если она рот открывает, то никакой телевизор не нужен». Так рассказывает, что заслушаешься. У нее такие истории, что я потом спать не могу, переживаю. А твои девочки могут так рассказать? Нет? Они молча сидят? Нина, дочка, я к Ларете привыкла. Мы столько лет вместе. Сделай так, чтобы она пришла. Ты запишись к ней. Она тебе не откажет. Ты ей очень интересна. Она любит таких знаменитых клиенток. И чем я интересна? Как чем? Ты вышла замуж за Мираби, а потом не вышла. Ты живешь со мной, ты опозорила Мираби, тебя все любят. Ты любишь меня, бросила Москву, Гоги на тебя дышать боится. Да ты для Лариты просто сокровище. А две рекомендации. Слушай, не знаю, что делать, но ты понимаешь, что если она ко мне не придет, то жена тут же свой язык распустит, и потом весь город будет говорить, что Ларета от меня отказалась. Манана Александровна, вам ногти нужны? Сплетни или репутация? «Ох, Нина, дочка, я не знаю. Так все быстро меняется, я не успеваю думать. Мне нужна моя таблетка. Что-то я сегодня разнервничалась. Ты пойми, я же Ларетту давно знаю. Она мне как родная. Не хочу, чтобы она на меня обижалась». «Да и тебя ей нужно показать. Если она тебе маникюр сделает, то ты королевой будешь ходить. Если Ларета маникюр невесте на свадьбу делает, это хорошая примета. Хорошо молодые живут?» «Хорошо. Вызову я вам вашу Ларету», — пообещала Нина. «Только маникюр у нее делать не буду. А то я один раз уже согласилась выщипать брови у Жужуны. И чем все закончилось?» «Чем?» — не поняла Манана. «С вами теперь живу вот чем», — рассмеялась Нина. Она позвонила Жужуне, Шушане и Ирме, потом Маечке и Ляле. Позвонила тетя Римме. Шушана перезвонила еще кому-то, Жужуна тоже. Маечка и Ляле пообещали тоже позвонить. И через час у Нины было не две, а сто рекомендаций. Нине даже не пришлось звонить легендарной маникюрши. Та позвонила сама. «Почему ты меня так позоришь?» — строго спросила Ларета. «Или тебя Манана так напугала, что ты сразу мне не позвонила? Почему мне весь город звонит и говорит, что я не хочу тебе ногти делать? Как я могу не хотеть тебе ногти делать? Почему Манана меня сразу к тебе не позвала? Конечно, я обиделась. И на тебя обиделась. Зачем ты ходишь в салон, где работают эти, даже не знаю, как их назвать? Что тебе нужно? Золотой таз или ноги, чтобы твой муж с ума сошел?» «Да, я забыла, что Мираби тебе не муж. Он еще не муж? Слушай, а он правда так, как ты сказала? Ничего не может. Скажи Манане, что ее прощу, если она меня вызовет тебе на свадьбу ногти делать. Ты знаешь, какая у меня запись? У меня нет времени с тобой говорить. Я сейчас приду. Очень хочу на твои ногти посмотреть. А еще хочу узнать, почему ты Мираби предпочла Гоги. Гоги, между прочим, мой родственник. По мужу». Он мужа его двоюродной сестры племянник. И как ты думаешь, я не должна была на тебя обидеться, если ты нашего Гоги отвергла? «Спасибо, ларита я очень вам благодарна», — защебетала Нина. «Только маникюр нужен не мне, а Мананне. Я ей предлагала в салон пойти, но она отказывается, только вас хочет. А мне что делать? Она так страдает, так переживает, что могла вас обидеть». «Переживает?» «Это хорошо. Так и быть. Займусь я ее грибковыми ногами». Через час Ларетта сидела на кухне и терла щеткой Мананиной пятки, та совершенно обалдела от того, что увидела маникюршу так быстро. «Ну, когда свадьба?» — спросила Ларета. «Или тебе мана на девочку не жалко? Мало того, что твой Мираби ее мучает, игнорирует, так ты даже свадьбу устроить им не можешь». «Вот не понимаю, за что тебе такое счастье на голову свалилось. Вроде бы в одном классе учились. Я красивее тебя в молодости была, а вон как жизнь повернулась. Тебе и каха достался. Теперь вот Нина на голову упала. А ты не ценишь? Вот пожила бы с моей невесткой. Рот вообще не закрывает. Так ругается, что у меня голова валит». Тогда бы ты поняла, какое Нина сокровище. Все в городе говорят, как ты каху не ценила. Так и Нина не ценишь, только пользуешься. И не стыдно тебе? Вон, смотрю, девочка сама себе ногти делала. Я-то все вижу. Скоро свадьба. Но сначала мы хотим отдохнуть, съездить на море. Это я так решила, сказала вдруг Нина. Манане Александровне будет полезно на море. Тем более, что нас там ждут. И квартира хорошая. Шестой этаж пристроили. «Все новое, только ремонт закончили. И спальня там большая. У Манана Александровны будет отдельная комната». Манана сидела молча. Ни одного звука не издала. Анина продолжала заливаться соловьем и рассказывать, как они все вместе поедут на море. Ведь надо же Манану Александровну познакомить с крестной. «Манана, скажи, что ты такого в прошлой жизни сделал! Я тоже сделаю, чтобы у меня было такое счастье!» Маникюрша смотрела на свою подругу с удивлением и завистью. «Да, а потом мы ремонт здесь сделаем», — не унималась Нина. «Манана Александровна разрешила мне все устроить так, как я хочу». Манана продолжала молчать. «Манана, ты правда решила расстаться со своим паркетом?» Тут свекровь замычала. «Что вы, кто же тронет этот паркет?» — горячо возразила Нина. «Это же историческая ценность. Мы его отреставрируем. Нашли мастера. Он так лаком покроет, что паркет еще сто лет пролежит. Столы и стулья мы тоже отреставрируем». «Манана, зачем я тебе педикюр делаю?» От зависти Ларита пошла пятнами. «Я пришла узнать, как тебе плохо, как Нина плохо. И что я слышу? Что я должна рассказать клиентам? Как тебе хорошо? Я не хочу рассказывать, как тебе хорошо!» «Ой, что вы!» — воскликнула Нина. — Манане Александровне со мной очень плохо. Она со мной так намучилась. Я же не знаю, где хорошее мясо купить. А она по глазам этого мяса понимает, где я брала. И готовлю я не так, как привык Мираби. Манана Александровна так прекрасно готовит. Ларета доделала маникюр с педикюром и пошла к двери. — Манана, я тебя не люблю, ты знаешь. Но сейчас я тебя даже уважать стала. Раз тебя Нина так любит, то, наверное, ты не совсем плохая женщина. — Нина улыбнулась и закрыла за лареттой дверь. «И зачем ты это сделала?» — спросила Манана. «Как зачем?» «Пусть болтает. Она же за этим приходила». Нина расхохоталась. «А море?» «Что море?» «Поехали, Манана Александровна. С крестной моей все равно нужно познакомиться, да и вам поездка пойдет на пользу». Так и доктор сказал. Свекровь не выдержала и опустила плечи, тяжело выдохнула и обняла Нину. «Для меня никто так не делал» ты да и вправду мне на голову свалилась, не знаю уж за что. Я ни разу Ларетту такое не видела. Спасибо тебе, дочка!» «Не за что. В конце концов, это ведь и моя репутация», — ответила Нина, продолжая хохотать. «Только теперь точно надо ехать», — испугалась свекровь. «Иначе Ларетта всему городу расскажет, что ее обманули». «Да, надо ехать».